11. С чего начать? Куда мы идём? Ко мне. Это немного не туда, где нас ждут дела. Это, видите ли, Лафилида. Хмм. За пределами городских стен. Со стороны бережка не видно, но западная северная часть всё в фермах, на востоке тоже. А почему южная сторона без ферм? Тоже были, но от них ничего не осталось.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 Она пропустила меня вперёд, а потом закрыла за собой дверь, убедившись в том, что за нами никто не шёл. Здесь нам никто не помешает. Не помешает что? с лёгким испугом спросил я. Не то, что ты подумал. Маловат ты ещё для этого. Можешь достать свою тетрадь и записать всё, что тебе нужно, пока не забыл. Я поспешил обновить список задач для Полян. Забрать кузнеца из Полян, вернуть Кролла, добыть карту.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 Если что, рынок и склад находятся рядом, но разделены парой улиц. Просто для того, чтобы в случае пожара не сгорело всё. Э, зачем два надсмотрщика тогда? И почему они пропали? Не задавай много вопросов, а то мы никогда не начнём ничего делать. Сперва идём на склад, там меньше людей ошивается. Посмотрим, что к чему, потом на рынок, но не вдвоём. Пойдём отдельно друг от друга, чтобы не вызывать подозрений.